Глоссарий. Внимание! В данном глоссарии даются разъяснения по значению некоторых слов, названий видов и рас героев в тексте. Любое несовпадение моей трактовки или описания с существующим в других источниках совершенно несущественно, и тыкать мне в него не стоит. Я могу взять за основу что угодно и делать из этого, что мне вздумается. Мои книги – мои миры. А значит, все по моим правилам. А желающим подискутировать на тему, какими способностями должны, не должны обладать те или иные существа, хочу напомнить, это фэнтези. А значит, выдумка от начала и до конца. И настаивать на том, что придуманные создания должны следовать неким стереотипам поведения, в то время, когда их в принципе не существует в природе, смешно. В процессе написания книги будет расти и глоссарий. Ладно, поехали. Фейри. У меня в подмене это абсолютно все существа и порождения мира старших. Можно ведь сказать «земляне» и подразумевать под этим нас, людей. А можно любое существо от бактерий до слона, и это тоже будет верно. Так что тут фейри – это любое создание, рожденное за завесой. Неважно, человекообразные это виды, любых размеров и цветов – Бестелесные, типа бродячих огоньков и древесных духов, или животные, которые также могут обладать разумом и сверхъестественными способностями. Старшие. Фейри, по их собственным утверждениям, являются существами гораздо более древними и могущественными, чем люди, которых они именуют в тексте «младшими», вкладывая в это понятие обобщенное и в большей степени уничижительное значение, нежели просто разный возраст цивилизаций. Завеса Мистическая преграда, барьер между двумя мирами, который в первую очередь рассчитан на то, чтобы люди не могли случайно или намеренно попасть в мир старших без их ведома. Для самих фейри завеса легко проницаема. Асраи, высшие фейри, имеют постоянную человекообразную форму, исключительно красивую внешность и часто от рождения обладают силами эмпатов, телепатии и управления природными процессами. Дениши – очень воинственный вид высших фейри. Фейри – воины и защитники. Имеют как человеческую форму, так и животную, в которой обладают просто чудовищной силой и способны в одиночку побеждать целые армии и орты. Гаэт. Волшебник-чародей. Может принадлежать к любому виду высших фейри. Аряк Низший демон. Духовный паразит, питающийся низменными человеческими страстями. Мецкай. Такой же паразитирующий демон, но более сильный и агрессивный, который толкает своего носителя на отвратительные поступки и очень быстро разрушает полностью его душу и физическое тело. Голем. Искусственно, то бишь магически созданное живое существо, лишенное души. Обычно големы очень недолговечны и умирают естественным образом очень быстро, не имея ни энергетической, ни духовной связи с окружающим миром. Геаны. Человекообразный вид фейри, имеющий, однако, весьма примитивный разум и потребности. Выглядят как высокие, и необыкновенно прекрасные женщины, умеющие хорошо прясть и замечательно петь. Так как мужчины их видов в свое время вымерли, то они периодически делают набеги на поселение других видов фейри. Они соблазняют мужчин, а потом выпивают кровь и пожирают плоть. Четыре дня спустя рождаются их дочери, которые полностью наследуют кровь своих матерей и также становятся гианами. Ногл. Не имеющий человеческого облика фейри, фейри-звери, Огромные плотоядные чудовища. Самцы ведут кочевой образ жизни, а вот самки оседают на определенной территории, куда и могут приманивать самцов и формировать небольшие семейные группы стаи, способные буквально опустошить от всего живого окрестности. Хийсы – демоноподобные серокожие фейри, условно относящиеся к высшим. Основное занятие мужчин-хейсов – наниматься в личное воинства владетелей разных земель. Женские особи никогда не покидают родных поселений, и образ их жизни скрыт от посторонних. Фаэты Голубокожие крылатые фейри Фейри – частично птицы. Обладают легкомысленным непоседливым характером и склонностью устраивать не всегда добрые шутки над окружающими. Родные места – горная местность. Юда – огромное полуразумное животное фейри. Является весьма распространенным ездовым животным на сугубо добровольной основе. Анхен. крошечные зеленокожие лесные фейри. Живут обособленными поселениями и занимаются сбором цветочных нитей особого растения шелковина, из которого ткут великолепные ткани. Полные вегетарианцы, кроткие и неспособные защитить себя. Самовилы. Вид фейри полукровок. Являются плодами любви Асраи и некоторых других высших фейри. Считается, что девочки от таких связей бывают просто неотразимы внешне, но всегда имеют какой-то скрытый порог. Брауни. Они же мамуры, сугубо домашние фейри средней формации. Никогда не строят своих поселений, и вся их жизнь проходит в услужении более сильным и могущественным расам. Идеальные слуги, управляющие, подсобные работники.